Глава вторая. Я не могу успокоиться. Вместо того, чтобы ходить взад-вперёд, грызть ногти и ждать полицию, с Дэйдзи на руках выхожу на автомобильную площадку перед домом, намереваясь постучаться к своим соседям. Мне надо действовать. Я жалею, что нет возможности позвонить Доминику и рассказать ему обо всём и попросить его побыстрее вернуться домой. Но он никогда не берёт на пробежку телефон. Господи, пусть он поскорее вернётся. Несмотря на опустившуюся ночь, всё ещё жарко. Обычно в Британии такого лета не бывает. С тяжёлой, влажной жарой, которая висит в воздухе после заката. Я решаю первым делом пойти к соседнему дому. Но прежде чем я ступаю на тротуар, в наш анклав въезжает полицейская машина. Я поднимаю свободную руку и машу им. Дейзи уже проснулась и таращится на меня. Её взгляд прикован к моему лицу. Пока что она ведёт себя спокойно. Ей нравится у меня на руках. Машина останавливается перед автомобильной площадкой, и оттуда вылезают два офицера в форме. Я иду им навстречу. Кирс Тиролингс, с мягким досетским говором, спрашивает тот, что повыше. Но его губах появляется снисходительная улыбка, когда он видит Дейзи. "Да", нервно отвечаю я. "Мы можем пройти в дом?" спрашивает он. "Мы хотим поговорить о том, что вы слышали". Вы могли бы сначала проверить соседей, говорю я. Узнать, не пропадали ли у них дети. Мы предпочли бы сначала услышать от вас, что произошло. Офицер указывает рукой на мою дверь. Он хочет, чтобы я пошла вверх по площадке к дому, но я не могу допустить, чтобы они зря теряли время. Пока мы будем разговаривать, похитители, возможно, уже скрыются через заднюю дверь какого-то дома. Разве диспетчер вам не сказал, я словно приросла к площадке. «Я слышала в радионе они голоса. Там говорили, что хотят забрать ребёнка». «Чьего ребёнка?» «В том-то и дело, что я не знаю. Прошу вас, нам нужно поговорить с соседями. Проверить, не приехал ли к ним кто-нибудь с детьми». «Что говорили голоса?» спросил другой офицер. «Вы запомнили?» «Что-то вроде «давай быстрее, забирай ребёнка». Голос был мужским или женским?» «Мужским, точно мужским». Мы можем взглянуть на приёмник, спросил высокий. Я вздыхаю и иду к дому, офицеры следуют за мной. Вижу, что они никуда не спешат, но ведь им следовало бы обыскать окрестности. Ведь все утверждают, что при пропаже ребёнка жизненно важными являются первые несколько минут, а эта парочка просто теряя драгоценное время, упускает возможность спасти ребёнка. От этой мысли я холодею. А что, если бы похитители пришли в мой дом, а не в соседский? Ведь окноデイзи было открыто весь вечер, они могли бы запросто забраться в комнату и забрать её. От этой мысли у меня кружится голова. Я останавливаюсь и перевожу дух. В воздухе пахнет соседской жимолостью. Запах назойливый и сильный, и слишком сладкий. Вы в порядке? спрашивает один из них, кладя руку мне на плечо. Нужно спешить, говорю я, собираясь с силами и продолжая свой путь. Мы входим в дом. Радио няня лежит на диване, где я её и оставила, но она молчит. Значит, этот приёмник соединён с передатчиком в вашей детской? спрашивает тот, что по нише, берёт радио няню и подносит к кухне. Потом он встряхивает её и поворачивает регулятор громкости. Да, я слышала мужской голос, который говорил кому-то, что нужно забрать ребёнка. Сначала подумала, что они в комнате Дейзи и пытаются похитить её. Побежала наверх, Но там никого не было. Потом опять услышала голоса. Наверное, приёмник перехватил сигнал от чужого детского блока. Но я не знаю, где он. Ни у кого из моих соседей нет маленьких детей. Офицеры переглядываются, и высокий откашливается. Ясно. Значит, мы сейчас будем стучаться во все двери и проверять, у кого есть детский блок, сигнал от которого каким-то образом перехватила ваша радионяня. Спасибо. С облегчением говорю я, радуюсь тому, что они наконец-то начнут действовать. Хотите, я пойду с вами и помогу? Это сэкономит вам время. Я знаю всех соседей, поэтому я могла бы. Нет, оставайтесь здесь. Смотрите за своим ребёнком. Она такая лапочка, правда? Помню, когда моя была в таком же возрасте. Правда, о бессонных ночах я совсем не скучаю. Я не отвечаю. Очень хочется, чтобы они перестали трепаться и приступили к поиску тех людей, чтобы злоумышленников поймали. В общем, так, говорит он. На обратном пути мы зайдём и сообщим, вам нашли мы что-нибудь или нет. Они уходят, пока они ходят от дома к дому и стучатся в двери. Я наблюдаю за ними из окна, не выпуская Дейзи из рук. Она уже начала вертеться, поэтому я напеваю колыбельную, чтобы утихомирить её. Тише, деточка, не плачь. Все слова я не помню, но мелодия похоже успокаивает её. Полицейские идут к шестому дому. Я забыла предупредить их, что сейчас там никто не живёт. Там идёт ремонт. Новые жильцы собираются въехать только после окончания всех работ. Подумываю о том, чтобы побежать к офицерам и сказать им, но они уже сами всё понимают, когда видят лисса и огромную металлическую клетку на автомобильной площадке. Я смотрю, как они стучат в дверь, выжидают секунду заглядывают в окно, а потом перемещаются к нашему непосредственному соседу Мартину. Краем глаза вижу что-то яркое, бегущую фигуру у входа в наш анклав. У меня на мгновение перехватывает дыхание, и я тут же с облегчением выдыхаю. Это Доминик возвращается с пробежки. Высокий, атлетического сложения, способный на многое, надёжный. Он с удивлением смотрит на полицейскую машину у нашей площадки. Потом замечает офицеров на крыльце Мартина. Бросаюсь к входной двери, открываю её и машу ему, пока он бежит к дому. А что делает полиция у соседей? спрашивает он, совсем не запыхавшись. Проходи, я сейчас всё расскажу. Доминик чмокает Дейзи в лобик, а меня целует в губы. Даже когда муж утомлён пробежкой и обливается потом от жары, он всё равно способен заставить моё сердце биться чаще. Мы знаем друг друга с пяти лет. И начали встречаться, когда нам было 15. Он мой лучший друг. Мы рассказываем друг другу всё. Мне надо потянуться, говорит он, отставляя назад правую ногу. А ещё мне надо в душ. Пока он в гостиной занимается растяжкой подколенных сухожилий, я сижу на диване с Дейзи на руках и рассказываю ему, что произошло. Когда дохожу до того момента, когда услышала мужской голос в радионяне, Доминик прерывает упражнение, его глаза расширяются. Подожди. Что? говорит он. Кто-то пытался забрать Дейзи? Я так и подумала, но должно быть, услышала чей-то чужой детский плач, потому что когда поднялась наверх, с Дейзи всё было в порядке. В комнате никого не было. Деминик подходит к дивану, садится рядом со мной и обнимает нас с дочкой. Наверное, это было жутко. Ты как? Это было ужасно. Я действительно подумала, что они хотят похитить её. Он встаёт и проводит рукой по коротким тёмным волосам. Ты точно в порядке? Это было так странно. Я чувствовала себя будто в кино. Дико испугалась за Дейзи. Мой голос дрожит. Думала, мы будем как те родители, которых показывают в телевизоре. Ну, ты знаешь, те, что обращаются за помощью найти пропавшего ребёнка. Эй, Деминик снова садится на диван. Всё в порядке. Ничего не случилось. Наша малышка здесь. Она в безопасности. Никто не собирается похищать Дейзи. Ясно? Ты уверена, что слышала всё это из радионяни? спрашивает он. А это не могло быть в телевизоре. Я качаю головой. Нет, точно нет. Я поставила видео на паузу, а родительский блок держала в руке. Голоса доносились из него. Я видела, как на нём мигали огоньки, пока они говорили. Доминик задумчиво кивает. А что говорит полиция? Они обходят соседей, спрашивают, не приехали ли к кому-нибудь маленькие дети. Хорошая идея. А что, если эти люди всё ещё там? Как только я высказываю вслух свои тревожные мысли, меня начинают одолевать другие страхи. Ты же постоянно слышишь о таком, правда? о контрабандистах, которые вывозят маленьких детишек и продают их богатым парам за границей. Такое часто случается. Керсти, мы живём в Уимбарне. Здесь нет международной преступности. Я абсолютно уверен, что Дорсет вне трафика торговли детьми. Его губы раздвигаются в сочувствующей улыбке, однако я не вижу ничего забавного в его словах. Откуда ты знаешь? спрашиваю я. Лучше места не найти. Маленький сонный город, где никто не допускает, что может случиться что-то плохое. Давай подождём, послушаем, что скажет полиция. Он обнимает меня одной рукой и целует в висок. Понимаю, что случившееся ужасно напугало тебя, но постарайся успокоиться. Я согласно киваю, но мысленно продолжаю перебирать устрашающие варианты. Содрогаешь, вспоминая те шепчущие голоса и то, что они обсуждали. Представляю, что они могли выбрать мой дом и моего ребёнка. Впредь надо соблюдать особую осторожность и позаботиться о том, чтобы дом стал более безопасным. Похитить мою Дейзи? О таком и думать страшно. Желудок скручивает резким спазмом, и меня охватывает ощущение, будто что-то безвозвратно изменилось. И наша жизнь больше никогда не будет прежней.